Глава десятая После первых жестоких морозов зима как будто сменила гнев на милость. Стала тихой и безветренной, чуть ли не мягкой. В королевских покоях Тауэра всюду трещали печи и камины, кое-где даже по обе стороны одной и той же комнаты, чтобы древняя крепость как следует прогревалась от холодов и сырости реки, несущей воды близ этих стен. Сладковатая гарь горящего торфа чувствовалась и во дворе, и в помещениях. Дерри Брюер слегка отъелся, утратив вызванную минувшими треволнениями худобу. Волосы у него отросли, и за ними теперь ухаживал лично королевский цирюльник. С кожи сошла восковая землистость от постоянного недоедания и множества забот и тревог». Под доглядом лекарей Хэтклифа и Фосби он по утрам доверху наполнял свой желудок говяжьим бульоном и темной капустой. За этим следовали три непременных пинты легкого пива. Почти та же диета, посредством которой восстанавливал надлежащую густоту крови сам король. Капусту Дерри теперь откровенно ненавидел. Ее вкус преследовал его с настырностью ночного кошмара. Даром, что Дерри регулярно споласкивал рот глотком французского бренди из фляжки. Тем не менее, силы возвращались, как при росте былинных волос Самсона, и ощущать это было отрадно. Румянец понемногу возвращался и на щеке монарха. Генрих сидел в своем кресле тихо, но лицо его больше не было тяжелой сонной маской. Глаза смотрели живо с чуткой настороженностью. Именно они, эта живость и настороженность, несказанно изумляли всех, кто видел Генриха до его забытия. Сидя от короля всего в нескольких футах, Дерри буквально перебарывал себя, чтобы не смотреть на него во все глаза. Человека, которого он знал прежде, можно было называть унылой тенью того, что вернулся к жизни, по-иному и не описать. Однако было заметно, что Маргарет по-прежнему ощущает в нем некую хрупкость, словно бы Генрих драгоценный сосуд, даже при незначительном ударе, способный разбиться в дребезги. Между тем, то забытье непостижимым образом восстановило и исцелило его сломленную волю при всех возможных внутренних трещинах. Почувствовав на себе из-под тяжка брошенный взгляд, король вопросительно поднял бровь, отчего шпионских дел мастер тут же уставился на носки своих сапог. Человеческое безумие Дерри прежде уже встречал и видел во многих формах. На кого-то оно навлекалось горем или яростью, на кого-то неумеренным питьем — а то и просто находила, как сон в летнюю ночь. Ум человека — тончайший, обособленный мир, не менее сложный в своем устройстве, чем вся небесная механика. И какой бы дьявол или немощь не высосали тогда из короля всю его волю, превратив его в беспомощное дитя, вместе с выходом из забытья она бесспорно к нему вернулась. И человек, что прежде был пленником внутри себя, мог теперь говорить в свой полный голос — Вместе с выдохом на глаза Дерри навернулись непрошенные слезы. «Вот террас. Не поднимая головы, он спешно их оттер, пока неровен час никто не заметил. Вместо того, чтобы раскисать, лучше думать о насущных делах со всеми их мелкими, въедливыми нюансами. Сейчас насущной задачей было искоренять слухи о том, что душа короля якобы пленена злыми чарами в каком-то другом притайном месте. К слухам и шепоткам у лондонцев, признаться, был неоспоримый талант. При малейшей возможности и по всякому поводу они тут же принимались зло и оживленно судачить и шушукаться о всякой бесовщине, тайных бастардах и иудеях, засевших где на самых верхах. Приходилось порция за порцией вбрасывать встречные слухи, но их напора явно не хватало. Иногда на досуге подумывалось, что людишкам не мешало бы или хорошего пастуха, желательно со сторожевым псом, или же хорошего пинка под зад. В то время как Дерри сидел, потупив голову, Сомерсет пружинисто расхаживал туда-сюда по комнате. Нервозность у него была, видимо, результатом тюремной неволи — В Тауре Эдмунд Бофорт пробыл довольно долго, хотя графский титул делал его положение узника достаточно условным. Ему там выделили две большие комнаты с мягкой просторной постелью, письменным столом и слугами, выполнявшими любую его блажь. Не без интереса, наблюдая за нервной оживленностью Сомерсета, можно было отметить, что сердцевина спокойствия в нем, несмотря на весь комфорт тюремного заключения, как-то рассосалась но осталось более того укрепилась враждебность этого человека к йорку и было черт возьми приятно слышать хулу на него без страха возмездия сомерсету за его поддержку и преданность был пожалован титул герцога знак расположения короля который безусловно не останется незамеченным теми кто тяготеет к йорку и солсбери от этой мысли дерри невольно улыбнулся ваше величество перестав расхаживать обратился сомерсет «Судьи и их поверенные занимают по городу комнаты без малого во всех тавернах. Сам Тауэр до отказа заполнен вооруженными людьми, лучшими стражами, готовыми сопровождать Ваше Величество на север. Нам осталось дождаться всего лишь несколько именитых особ. Из них самый видный — это герцог-эксетерский Генри Холланд». «Прежде, я помню, у кузена Эксетера было четыре сотни людей», — подал голос король Генрих. Прежде у него означало период до того, как он впал в забытье. Помнится и пылкость нрава этого юного Холланда. Он принял моего гонца. «Разумеется, ваше величество», — чуть склонил голову Сомерсет. «Послание было передано ему лично в руки. Полагаю, он был сильно ослаблен своим заточением в Уэльсе, однако клятвенно обещал, что прибудет. Могу вас заверить, к Йорку он любви не питает». «Что, впрочем, не помешало ему жениться на его дочери», — едко заметила Маргарет. «Она сидела рядом с мужем, претендуя таким образом на главенствующую к нему близость. А потому альянс с ним до конца еще не определен». «Я считаю иначе», — рассудил король. «Йорк наказал его за то, что он вязался с Перси. А потому преданность Эксетера — дело решенное. Все, что он собою являет, исходит из моих рук» и винить его за то, что жена у него из рода Плантагенетов, необоснованно. С таким же успехом я мог бы упрекать графа Перси за то, что его жена из Невелов. Однако дожидаться его я не буду. Что у нас еще?» Сомерсет возобновил свое хождение по ковру возле камина. Улучив момент, на вопрос короля решился ответить Дерри. «Ваше Величество, меня по-прежнему беспокоит, что мы за все время ни разу не выходили ни на Йорка, ни на Солсбери». «Возможно, у Сомерсета и у меня к ним имеются серьезные претензии, но если этих людей не позвать в Лондон для приведения к присяге на верность, то я опасаюсь их армий. В союзе с молодым Уориком под ними больше земли и людей, чем у любой другой фракции, помимо самого королевского дома. Йорк сам по себе является богатейшим лордом Англии, Ваше Величество. Можно ли исключать из внимания такого человека?» В прежние годы Дерри хорошо это помнил, Король к концу его обращения уже спешно кивал, как скажешь, Дерри, порой даже не дослушав. Теперь же было как-то странно и тревожно видеть, что вместо привычного, слегка пугливого согласия Генрих умолк в строгом подозрительном молчании. Впрочем, мужа сейчас опередила Маргарет. «Мастер Брюер, я надеюсь, здесь все свои?» «Разумеется, ваше высочество, в этой комнате лишь самые доверенные ваши люди, за эти стены не ускользнет ни единого слова» тогда я вслух выскажу то, что уже давно бередит мне мысли. Мира не будет до тех самых пор, пока на этом свете живет Йорк. Он жаждет трона моего мужа и добьется своего, если мы дадим ему хотя бы малейшую возможность. Наш великий выезд мы назвали процессией высочайшей справедливости. И все здесь соответствует духу и букве закона, но одновременно это является и демонстрацией нашей силы. Лорды, что отправятся со своим королем на север, воочию увидят, сколь многие стоят за дом ланкастеров. Они убедятся, что король милостью Божий воспрянул для того, чтобы править, и если Йорк с Солсбери посмеют встать у нас на пути, то их встретят армии, на них ополчится народ, и уж тогда вопрос решится сам собой. Дерри слушал, заметно хмурясь, а затем сказал, «Моя госпожа!» Если Йорк и Солсбери решатся на измену, если они поднимут знамена против короля Англии, то исход, по моему мнению, до конца не ясен. А ставки столь высоки, что оступиться просто недопустимо. Безусловно, у Йорка и Солсбери есть свои враги, но есть и такие, причем их немало, кто перешептывается, что, дескать, за преданность короне могли бы им отсыпать и побольше. «Что на уме у всех лордов, ваше величество, я знать не могу» но мне досконально известно, что кое-кто из них испытывает к этим двоим симпатию. Есть и такие, кто не прочь, чтобы их почесали по брюшку, а то и позолотили им карман за то, чтобы они целиком перешли в стан короля и служили его величеству верой и правдой». Под колким взглядом Маргарет Дерри снова склонил голову и отвернулся, предпочитая смотреть на огонь. «Миледи!» Мне было бы куда отрадней слышать от вас о намерении пойти на Ладлоу, встать там осадой и взять Йорка из измором или разрушить стены его цитадели. Но то, что затевается, грандиозный королевский выезд — это всего лишь отвлечение, благополучный исход которого не предрешен. Йорк весьма изворотлив, ваше высочество. Он коварен и мстителен, как аспид. А еще он располагает богатством и подвластным ему воинством — и лично я предпочел бы видеть его разбитым, чем недооцененным. «Ричарда Йоркского, я знаю получше вас, мастер Брюер», вышел из своих раздумий Генрих. Что у него на уме, мне не вполне известно, но направлять его служение на пользу короне дарами и посулами, как вы говорите, занятие зряшное при всех его титулах и богатстве. А призвать его к себе на службу — это то же самое, что приютить под сердцем гадюку» поручиться, что он не всадит в меня свои ядовитые зубы, никак нельзя. Я склонен думать, мастер Брюер, что моя жена права. В Лондоне стоит преданная мне армия, и с ней я отправлюсь на север, в Лестер. Если же Йорк очернит свою душу так, что ей уже не будет искупления, нарушит клятву и примет безусловное проклятие, то я ему отвечу. Слова короля куда-то уплыли». Под общее, все более неспокойное молчание он сидел, уставившись перед собой потускневшими глазами. Наконец он вроде как очнулся, встряхнул головой и с румянцем неловкости на лице спросил. — О чем это я? — О Йорке, ваше величество. Почтительно, но несколько скованно напомнил Сомерсет. Он заметно побледнел. Выражение сразу же отмечено и королевой, и Дерри Брюером, в равной степени обеспокоенными состоянием духа Генриха. Брюер едва не содрогнулся от мысли, что королем вновь овладевает слабость, черной колдовской змеей, вползая в еще ослабленную душу и обвивая ее своими кольцами. «Ах да! Йорк!» Поморщившись, не сразу восстановил ход своей мысли Генрих. «Если он двинет против меня своих сторонников, страна восстанет на него за измену». Каждый из верных мне графов, каждый герцог, барон, каждый честный рыцарь и просто ратник возьмет меч, лук или копье и встанет у него на пути. Каждая деревня, каждый малый и большой город. Король неприкосновенен, друг мой, Сомерсет. Он помазанник божий, трогать которого немыслимо. Любому дерзнувшему на меня восстать, гореть в гиене огненной. И это ответ людям вроде Йорка и Солсбери. На север я отправляюсь с миром но я отвечу ему войной, стоит ему сделать хотя бы мелкий шажок из своей крепости». Внезапно король, смежив веки, умолк и притиснул к голове побелевшие от напряжения ладони. «Маргарет, будь столь добра, позови Хэтклифа. Голова моя раскалывается, а у него есть неплохой эликсир от боли». «Да-да, сию минуту», — забеспокоилась королева. Дерри встал вместе с ней, а она заторопила их с Сомерсетом выйти из комнаты и крикнула в открытую дверь насчет медика. Наружу, за Хэтклиффом, выбежал кто-то из слуг. Когда дверь за спиной закрылась и повеяло промозглым холодом коридора, Дерри поглядел на Сомерсета и увидел на его лице отражение своего собственного беспокойства. «Внезапный приступ у короля, безусловно, останется между ними», Мысль о том, что Генрих находится на пороге очередного срыва в сонное безумие, пронизывала таким ужасом, что делалось дурно. Между тем, облечь этот страх в слова значило сделать его явью, а если молчать, то можно внушить себе, что это всего лишь так, примстилось. — Мы можем избежать войны, Брюер? — с беспощадной внезапностью спросил Сомерсет. — чего же нет, милорд? Вопрос лишь в том, следует ли ее избегать. Я наполовину убежден, что наша сердитая молодая королева права. Возможно, нам не мешало бы порвать в тряпье эту парчевую занавеску выезда и двинуть армии короля на Йорка. Неразрывная часть любой победы — это выбрать момент для броска, и я не хотел бы упускать наилучший шанс из всех, что могут быть у нас в наличии». Сомерсет не сводил с него пытливых глаз, а затем добавил. «Но...» Дерри слабо усмехнулся. «Ох уж это но...» Этих «но», милорд, можно насчитать целую сотню. Но королева Маргарет права в том, что королю необходимо быть увиденным после столь долгого отсутствия на престоле. Но Йорк еще не изменник, какую бы неприязнь он не вызывал у королевы. «Видит бог, я ему не друг, но он сделал сына Маргарет принцем Уэльским и управлял следующей верной рукой, пока имел на это право». Солсбери я бы удерживал за сотню миль не только от дворца, но и от графа Перси, они готовы порвать друг другу глотки, но Йорк... Я не вижу, чтобы он протягивал руку к трону. Как бы я его ни недолюбливал, у него есть свое и весьма обостренное чувство чести, так что, если дело все же дойдет до стрел, мечей и топоров, то мы, милорд, кто знает». «Можем и проиграть, и тогда шанса еще раз вернуться в этот день и избрать новую стезю у нас уже не будет». «Королева говорит, что Йорк представляет угрозу ее мужу и сыну», — сказал Сомерсет. «Думаю, ее не устроит никакая иная развязка, кроме его вздетой на пику головы». «К тому же в ее распоряжении уши короля», — глядя в сторону задумчиво заметил Дерри. «Люди вроде меня, вас или, скажем, графа Перси, могут орать до посинения и спорить от рассвета до заката. Но у нее-то затем в распоряжении вся ночь с нашептыванием на семейной подушке». Дерри удрученно вздохнул. «Если бы мы могли вбить клин между Йорком и Солсбери, или Солсбери и его сыном, то один из них благополучно перешел бы в лагерь короля, и тогда расклад стал бы совсем иным». Я знаю, что королева Маргарет очень благоволит молодому орику и ей больно рассматривать его в качестве возможного врага. Я бы мог ему написать, милорд, если бы только удалось подыскать нужные слова. А, впрочем, они есть всегда, если человеку хватает ума читать между строк. «Граф Перси замечал, что нам не следует упускать из виду и отпрыска Йорка, юного Эдуарда Марча», — тихо сказал Сомерсет. «Он как бы вскользь заметил». «А что, если вдруг Йорк умрет от внезапной болезни или несчастного случая? Может, это положит конец всем угрозам?» «И что же вы ему ответили, милорд?» «Сказал ему убираться к дьяволу?» «Думаю, Брюер, вы бы сказали то же самое, подбросил он вам подобную гнусность». В пору было облегченно перевести дух. Сомерсет вызвал у Дэри симпатию, в том числе и прямотой своих суждений. Он с улыбкой склонил голову. В эту секунду в коридоре показался медик Хэтклифф. Он бежал, румяный и распаренный. попробуй кого вот так запросто пронестись через весь Тауэр. «Прошу простить, милорды», — пропыхтел он на подбеге. «Но меня срочно требует к себе король». Дерри с Сомерсетом посторонились, и он влетел внутрь, крепко захлопнув за собой дверь. Переждав пару секунд, Дерри повернулся обратно к Сомерсету. «Йорк пишет письма, милорд». Некоторые из них я читал. Мне их переписали те, кто ему не доверяет. Крамола?» С притворным испугом возвел брови Сомерсет. Крамолы никакой нет. На словах он вовсю чтит короля, но горько сетует на вас, на Перси и еще кое-кого из лордов, что окружают короля. Но этого нынешнего Генриха Йорк, судя по всему, не знает. Он ему, похоже, все еще видится таким, каким был когда-то, агнцем, безбородым юнцом». Один бог ведает, как я хочу, чтобы Йорк пал. Самое сокровенное мое желание — это встать над его хладным трупом посреди ненастного поля. Покуда он жив, мой король в опасности. От одной лишь силы Йорка и его поддержки Невилов. Даже не важно, дерзнет он вообще, посягнуть на трон или нет. В глухой досаде Дерри поддел носком сапога случайный камешек на плетниковом полу и пнул его вдоль коридора. «Думаю, правду я уже говорил. Повторю еще раз». «Если мечи вынут из ножен, предсказать победителя я не берусь. Должен быть еще какой-то способ решить вопрос с Йорком, и мы между собой его отыщем, пока трубы еще не протрубили, милорд. А раз так, то возможность смирить Йорка еще есть, но если протрубят, то значит найти его у нас не получилось». «А если и вправду протрубят?» — поставил ударение Сомерсет, хотя ответ был очевиден им обоим». «Тогда мы с вами будем делать все возможное, чтобы уничтожить Йорка и всех, кто встал на его сторону. И если понадобится, не пощадим для этого самой своей жизни. Если дипломатия не сработает, милорд Сомерсет, то быть в войне. А коли так, то победы Йорка при этой жизни мне не видать. Да и если уж на то пошло, — горько усмехнулся он, — мы у него живыми надолго не задержимся». Сомерсет задумчиво кивнул. «Однажды, когда я был еще юнцом, Дерри, я как-то летом украдкой выбрался на сельскую ярмарку, поволочиться за местными девицами, выпить, погадать на судьбу. Отец и не знал, что я ускользнул из своей комнаты. Вы, должно быть, тоже грешили такими проделками?» Дерри на это с широкой улыбкой покачал головой. «Да нет, милорд, у меня детство протекало, как бы это сказать, более обыденно, но прошу вас, продолжайте». Я, понятно, сверх всякой меры хлебнул там медовухи и эля. Потом, помнится, охаживал какую-то девку, которая артачилась, чтобы я сначала дал ей деньги, а уж затем она раздвинет ноги. Та ночь в целом пронеслась хмельным хороводом, но в память мне врезалась не это, а цыганка в расписном шатре. Она мне при свече гадала по ладони, а шатер вокруг меня раскачивался, и мысли в шалой башке было только б не заблевать». Он умолк, глаза соловели в припоминании. «И вас, наверное, обчистили?» Скрестив на груди руки, стал строить предположение Дерри. «Или она я оказалась той самой девкой под кустом?» «Да нет, боже ты мой! Я был пьян, но не настолько. Она мне говорила про Сомерсета, что он умрет в замке, а не на поле брани или от какой-нибудь простуды или недуга. Имени своего отца я ей не называл, хотя она, наверное, все равно догадывалась». Дерри вскользь поглядел на печатку с фамильным гербом, венчающую Сомерсету средний палец. «Это их ремесло, милорд, искать предзнаменование. За свои пророчества она сгребла с вас монеты, а затем примерно в тех же выражениях принялась морочить голову кому-то другому. Вы не верите в такие вещи? Я с того дня участвовал не меньше, чем в десятке боевых походов, Дерри. И хоть бы что, ни единой раны, хоть бы царапина». «И не болел никогда, хотя могу назвать десяток. Да что там, два десятка имен тех, кто умер до срока, стеная и исходя в немощи от всевозможных телесных недугов. Вы понимаете это? Я вел жизнь полную приятностей, а подчас и излишеств, в то время как другие вокруг меня чахли и угасали, мерли как мухи. А все знаете почему?» Сомерсет подался близко, чуть ли не вплотную, ярко блестя глазами на своего конфидента. «Я никогда не ездил в винзор ни разу за тридцать лет. Между тем, это королевская резиденция, самая большая во всей стране. Какой еще замок, по-вашему, мог бы считаться тем самым?» Неожиданно для самого себя Дерри буквально рявкнул смехом, вызвав на лице герцога сердитое недоумение. «Прошу прощения, милорд», — давясь смешливыми спазмами, выговорил он. «Вы человек, которого я уважаю. К тому же поверили мне свои сокровенные мысли. Мне не следует...» Закрыв лицо ладонями, он вновь неудержимо прыснул. Сомерсет выглядел уязвленным, в то время как Дерри, давясь беззвучным смехом, упал головой на свое прислоненное к стене предплечье. «Я тем самым хотел сказать, что Йорк при всей своей враждебности...» «Мне в конечном итоге грозить не может», — с натянутым видом продолжал Сомерсет. «Некоторое время я страшился, когда оказался в Тауэре. Предсказание — вещь довольно смутная, и мне подумалось, как раз здесь я могу умереть. Но меня выпустили, я был снова послан на службу моему государю. Так что ничто меня больше не страшит. Ни Йорк, ни Солсбери, ни...» «Словом, ничего». «Прошу прощения, милорд. Смеяться с моей стороны было, конечно, недостойно», — отирая глаза и уже беря себя в руки, произнес Дерри. «Эх, мне бы какой-нибудь волшебный талисман или пророчество какой-нибудь оборванки, которое бы выручало меня помимо собственного ума. Знать бы наверняка, что угроза исходит именно от Йорка, Солсбери или еще какого-нибудь змея, которого я пока не выявил, а он затаился в каком-нибудь темном месте». От благодушия Сомерсет был все еще далек, подбородок у него обиженно выпячивался. «Есть среди нас люди, Дерри, истинно наделенные непостижимой силой. А уж от кого она исходит, от демонов или ангелов, того нам знать не дано. И неважно, верим мы в них или нет. Я просто хотел вас слегка приободрить, но не ожидал, что превращусь для вас в посмешище. Желаю вам доброй ночи» и герцог, суховато кивнув, стал удаляться по коридору, оставляя за спиной у себя Дерри, который смешливо глазел ему вслед».